Глава четырнадцатая Делать грим на рассвете и одеваться в мужскую одежду – то еще удовольствие. А как покинуть номер, если вселилась туда девицей, а должна выйти парнем? Пришлось воспользоваться обнаруженной вечером лестницей и тропинкой через сад. Калитку отворить не составило труда, а переулок вёл к площади. Там же ждала нас и букашка в окружении таксомобилей и одинокого делижанса. Обратный путь домой занял чуть больше времени. Такое чувство, что сегодня с восходом солнца все стремились попасть в столицу Протумбрии. Даже дикие карликовые динозавры То и дело обгоняли проезжающие по дороге мобили и возмущённо плевалися огнём. Наконец-то я добралась до особняка Никроманта, но вожделенный завтрак мне не предложили. Вонифаций чимно сообщил, что Лерд Десмонт уже во дворце и жаждет лицезреть своего ассистента. Передав магический пропуск, который был похож на потёртую прабабушкину брошь, дворецкий захлопнул перед моим носом дверь. Букашка в отличие от монстра прекрасно вписалась в ворота, брошь идеально легла в железную ладонь магической руки замка, и я благополучно вошла в здание, присматриваясь к тому, куда отвозят мой мобиль с багажником, напичканным магическими штучками. Рыжий призрак опять исчез, но мы с ним договорились съездить на неделю к аптекаря, а на выходных вновь прокатиться в Жыжу, встретиться с Брожинкой и разыскать в магической академии загадочного магистра. Дверь в кабинет Лера Десмонда была открыта, а сам он стоял среди вороха бумаг с потерянным видом. «Доброе утро!» — поздоровалась я. «Что происходит? Вас ограбили? Взломали сейф?» «Мартин, ты пришел очень вовремя!» — искренне обрадовался Десмонд. «Давай-ка разберись здесь. Никак не могу найти дело мастера Золомона, чтобы сравнить ритуальные знаки с теми, что полицейские обнаружили на полу в доме Лесиандра. Шеф переступил через огромную кучу документов и поспешно направился к выходу. Вы разве мне не поможете? возмутилась я. У меня важное заседание. Торопливо произнёс Никроманд и смылся. Вот они, важные начальники. Никакой помощи от них не дождёшься. Всё самой. Пришлось, не покладая рук, разбираться в завале. Заодно сняла на маг-копир отпечаток ладони шефа и усовершенствовала работу замка. Теперь он распознавал и мой отпечаток. Через пару часов я закончила работу, но папку с делом черного отступника так и не нашла. На полу остались валяться кое-какие одинокие бумажки, но я решила передохнуть и попить чайку с тем самым вишневым вареньем, которое ранее обнаружила в шкафу. Жаль, что мага-техника во дворце была старая. И я ещё с четверть часа ждала, пока разогреется вода в железном почёмке, работающем от артефакта накопителя. И только я расположилась за столом, придвинула к себе банку с вареньем и вазочку с печеньем, как в приёмную вошла невеста наместника Лира Красинда, то есть Красимирка. Привет, улыбнулась она, а я заметила, что платится на невесту наместника всё короче, а к облуг всё выше. да и вырез на груди стал глубже. Не для моего ли Десмонда принарядилась чужая невеста? Я пробурчала приветствие и ради приличия предложила ей чаю в надежде, что такая знатная лира не польстится на жалкое угощение, тем более в компании простого ассистента. «Вообще-то я на диете», — сообщила Красимирка, а затем перехватила мое печенье и отправила себе в рот. Зажмурившись от удовольствия, она промычала. — У меня скоро свадьба, платье уже заказали, мне поправляться нельзя. — Вот и не поправляйтесь. — Легко сказать, — облизнулась невеста-наместника, запихнув в рот еще одну печенюшку, и опустила ложку в варенье. Я тяжело вздохнула. Накрылся мой завтрак. — Мартин, я знаю, что вы с Хеймом ездили на старое кладбище... В склеп к мастеру Заламону. Расскажешь, что удалось узнать? дружелюбно спросила Красимирка, слопав моё печенье и половину банки варенья. А теперь зачем-то нависла надо мной, пытаясь задушить бюстом. Я соображала, кто такой этот Хеймс, которым я была в гостях у Заламона. Но когда Красимиркова грудь стремительно начала приближаться ко мне, я резко отстранилась. Ударилась затылком о стену и, наконец-то, догадалась, что речь идет о моем некроманте. В смысле, о моем начальнике, Десмонде. «А вы откуда знаете, что мы там были?» Прищурилась я, чувствуя подвох. «Одна полицейская птичка на хвосте принесла». «Инспектор Капулько, что ли?» — сообразила я. «Этого с Красимиркиными способностями, точнее, с объемами, разговорить несложно». Я свои источники не выдаю, парировала невеста наместника. А что же эти источники? Не рассказали вам подробности нашего визита? Подколола я. О, вы он не в курсе подробностей, вздохнула собеседница. Ну, не томи, Мартин, что вам сказал отступник? Кстати, каков он из себя, этот ужасный мастер Заламон? Страшный и старый. Девица уселась на мой стол и выставила на обозрение тощие коленки. Будто я колен ног женских не видела. Да у нас их в магическом пансионе завались. У каждой воспитанницы были, а ещё у преподавательниц. Красемирка тем временем за чем-то принялась теребить подол своего платья, поднимая его всё выше. Разнервничалась, наверное. Понимаешь, всклизнула она. Лисандра была моей лучшей подругой. Мне важно, чтобы нашли её убийцу. А Хейм такой скрытный. Или он вовсе не занимается этим делом? Ещё как занимается? подтвердила я и отодвинулась от девушки. И, между прочим, мастер Заламон не страшный, не старый, а очень даже импозантный мужчина. Вспомнив, что случилось с отступником после моего поцелуя, пробормотала я: был. Так о чём его спрашивал Дэсмонт. Вновь прицепилась к Кросимирка, наседая на меня в прямом смысле этого слова. Вот ведь настырная. Я уже в угол забилась, а ей всё место мало. Я значём, о, о ритуале в доме Лиры Лесяндры. Выдала я информацию. Кросимирку тоже можно понять, у неё лучшую подругу убили. Переживает. А Дэсмонт молчит. Вот и приходится инспектору и ассистенту глазки строить. Но ведь и я такая же. За информацию о Марте ни из кого хочешь душу вытрясу. Только не встретила пока того несчастного, кто знает о судьбе брата. Значит, это правда, что над Лесяндрой провели страшный ритуал? Вероятно, черный маг и убил бедняжечку, иссушив и забрав магию. Пригорюнилась невеста наместника. Может он, а может и кто другой. Ведь не просто так она слуг ночью отпустила. Намекнула я к Кросимирке, пытаясь разговорить. Ждала ухожора. Думаешь, она с кем-то тайно встречалась? Кросимирка округлила глаза. Вы разве не знаете, раз были подругами? Но наверняка у неё был романский МТ из вашего окружения, например, с Лером Тори. Если не к романтой копулка не хотят нормально заниматься расследованием. Придётся мне взять дело в свои руки. Как пить дать, пилобрысы аристократ причастен к убийству. Я при первом знакомстве сразу почувствовала, какой он неприятный тип. У Лисандры был роман с мадором в Риателе. Кресимирка звонко рассмеялась. Он так трясётся над репутацией, что в небрачной связи себя не опорочит. А жениться на такой, как Лисандра, не станет. Почему это? Так он же чистокровный светлый мак высшей категории. А Анна тёмный с небольшим резервом. Теоре не будет смешивать магию. Если уж он соберётся жениться, то проведёт отбор по всем правилам, да ещё королевского звездочёта привлечёт. Впрочем, как вся их троица. Кросемирка вдруг погрустнела. А я поняла, что под Троицей она имела в виду Тори, наместника крестьяна Элера Десмонда. А ведь по сути её тоже отобрали. Хотя к Расимирке повезло. Наместник симпатичный и вроде бы в неё влюблён. Десмонд намекал, что она ночует в соседнике крестьяна, хотя формально должна жить с фрейлиной. С другой стороны, 3 года ходить в невестах не каждая выдержит, а королевские обычаи таков, что или терпи, Или уходи из невест. Мне даже как-то жалко ее стало. Столько сил тратят на магические примочки и на видение красоты, чтобы соответствовать статусу. Переехала из столицы в нашу провинциальную дыру, а родители и подруги остались дома. Лишь Фрейлина была рядом, да и ту убили. Я взяла Красимирку за руку и подбодрила. «Да вы не переживайте так». Лерд Десмонт и инспектор Капулька обязательно выяснят, кто напал на Лиру Лесиандру. Но что-то мне подсказывает, вряд ли это сделал чёрный отступник. Кто же тогда Марти? Красимирка сжала мою руку в ответ и вновь припёрла бюстом к стене. А вдруг и правда Амадор? Может, может ты займёшься делом, Корв? Произнёс Лерд Десмонт. который тихо вошёл в приёмную и теперь сурово смотрел на нас с Красимиркой. Что здесь происходит? Объяснись. Да если бы не рука Лиры Красимирки, которая уже змеюкой обвила мою шею, я бы непременно объяснилась. А так говорить было сложно. Благо невеста наместника меня тут же отпустила и бросилась к ней к Романту. — Не ругай, мальчик, он меня угостил чаем с вареньем и рассказал, как продвигаются следствия. Ведь и ты, инспектор Беде, молчите, а я переживаю. — Угостил вареньем, которое мне варила бабушка. Нахмурился Десмонт при виде опустевшей баночки. — Я проворно убрала ее под стол, потом доем остатки. — Значит, Мартин, нарушаешь договор и распространяешься о ходе следствия. Ничего я не распространяю в том смысле, что не распространяюсь, успокоил некромант. Вы лучше инспектора Капулька спросите, почему он сообщает посторонним о нашем допросе мастера Заламона. Нашим, усмехнулся некромант. Тут Кросемирка перехватила инициативу. Она перекинулась с меня на Дэсмонда, пытаясь задавить бюстом уже его. Какая же я посторонняя? «Самое что ни на есть своя, родная. Я должна знать, что происходит. Вдруг опасности мне угрожают. А у меня скоро свадьба, хотелось бы дожить». По большому счету, я разделяла опасения к Росимирке и не понимала, почему Десмонт скрытничает. Тем более ничего особенного ни сама жертва, ни мастер Заламон на допросе не рассказали. «Если не будешь мешать следствию, доживешь». Угрожающе пообещал Десмонт. Вот, знаешь, Хейм, правильно, что в своё время я выбрала Криса, а не тебя. Ты грубый, наглый, высокомерный тип, выкрикнула невеста наследника и выбежала из приёмной, хлопнув дверью. Десмонт пожал плечами и прошёл в кабинет, как обычно, буркнув: "Мартин, работай. Я же порадовалась, что не одна о нём так думаю. Но с другой стороны, по тому он и грубый. что Кросимирка его на наследника променяла. А злой, потому что без невесты остался. Любопытство перевалило за красную черту, и я не выдержала. Тихонько подкралась к кабинету Дэсмонда, заглядывая в дверную щель. "Мартин, я даже здесь слышу, как ты сопишь", хмыкнул начальник, заходя и спрашивая, что хотел. "А это правда, что вы и Лира Кросимирка того решилась на вопрос?" Что значит того? Выгнал брать начальник. Встречались? Нет. Поторопился опровергнуть он, чем ещё больше подхлестнул моё любопытство. Вообще это тебя это не касается. Ну как же это не касается? Возмутилась я и подобралась ближе. Вы мой единственный начальник, можно сказать, почти как родной. «А вдруг с вами от переживаний что случится, а мне работу новую искать?» «Не придумывай, Мартин», — отмахнулся некромант. «Наши с Красимиркой родители давно дружат. Мы часто встречались с семьями. Разумеется, родственники хотели, чтобы мы поженились, но... Но она выбрала другого и разбила вам сердце». Трагическим голосом завершила я историю, присев на край стола. Но, во-первых, выбрала не она, а её, заметил Дэсмонт. Отбор невесты королевского отпрыска это серьёзная процедура. Архимагистр, он же королевский астролог Йоуж Страшневецкий, не один день трудился и выискивал знаки в магическом шаре и в натальных картах, чтобы распознать среди аристократок ту самую, избранную принца. Ничего себе, присвистнула я. А таких подробностей в наших газетах, разумеется, не писали. Но меня больше волновал не отбор невесты, а как Лэр Дэсмонт мог остаться равнодушен к неземной кресимиркиной красоте, приправленной магией. Вот что ему ещё надо? Так я его об этом прямо и спросила. "Мартин, сразу видно, что ты молот и не разбираешься в женщинах", высокомерно ответил Никроманд. Посмотри на всех этих аристократок, на них же живого места нет от зелий и заклинаний одурились и охмурились. А я ценю в девушках естественную красоту. Как, например, у мартишки. А при чём здесь мартишка? Напряглась я. Разговор каким-то странным образом опять перешёл на личности. Мартишка. Мечтательно протянул Лер Десмонт. А голос сделался таким мягким и тягучим. Она такая обычная, подсказала я. Необычная, одновременно со мной произнёс начальник. Удивиющая, пробурчала я, вспомнив огромные достоинства лиры Красимирки и сравнив их со скромными своими. Изящная, возразил Никроманд. Конопатая, Проворчала я, радуясь, что масть с тем самым заклинанием Адурилис сейчас надёжно скрывает веснушки. «Мартин, ты глупец!» — рявкнул Тесмонт. «Представляешь, я ведь раньше никогда не видел веснушек. Ни у одной девушки в столице, они все их выводят, покрывают кожу какими-то белилами, здесь...» Некромант улыбнулся, а я смотрела на него, открыв рот. «Это что же получается?» Ему и впрямь понравились мои веснушки, и фигура, и я. А вот характер у неё вредный. Добавил некромант, а я словно упала с небес на землю. Нет. Ошиблась я в нём. Не может такому напыщенному типу понравиться мартишка. То есть я. Всё же моё первое негативное впечатление о некроманте было правильным. Надменный сноп высшей категории. прекрасный у неё характер заступилась за сестру в отличие от некоторых это ты сейчас на кого намекаешь насупился десмонд говорю пора делами заняться да ты прав что-то мы увлеклись согласился начальник ты её нашёл кого мартишку уточнила я папку с делам мастера заламона Тяжело вздохнул Дэсмонт и посмотрел на меня как на болящего, то ли с сожалением, то ли с сочувствием. "Нет её. Мне здесь не дома", ответила я. И вот мне какая мысль гениальная пришла. "Ты от скромности не умрёшь", хмыкнул Никроманд, но в глазах я заметила любопытство. "Ну и что за мысль тебя наконец-то посетило?" А вдруг папку с делом мастера Заламона ваш бывший ассистент прихватизировал. Чего сделал? переспросил начальник. Прихватизировал. Эх, Лер Дэсмонт, вы же образованный человек, а терминологию бытового права не знаете, пожурил я его. У меня-то по бытовому праву одни пятёрки были. В пункте 23 раздела 2 имущественного кодекса про тумбре Говорится о прихватизации. Это процесс передачи королевской собственности в частные руки, порой и без магического вмешательства. А когда дело касается больших объектов, только благодаря ему. Мартин, ты же вроде в академии на некромагии специализировался, прищурился начальник. Откуда такие знания имущественного кодекса? Так это факультативно изучал. Нашлась я чуть не ляпнув, что в академии мы не кончали, а мой магический пансион для благородных девиц ничуть не хуже. Вижу, парень ты образованный. Только некромагическая практика у тебя хромает, заметил Десмонд. Я даже обидеться не успела, потому что он тут же меня похвалил. Но твой посыл про бывшего ассистента я оценил. Ты прав, надо разыскать Вдруг он и впрямь по ошибке прихватизировал папку с делом Заламона. «Сгоняй-ка ты в участок, и узнай у Беде адресок моего бывшего помощника. Как-никак главный инспектор полиции его лично рекомендовал. Но я пока с банкирами пообедаю. Сами обедайте, а меня в полицию высылайте». Проворчала я, покидая приемную. «Ты недоволен условиями работы?» — грозно спросил начальник. Или тебя вместо полиции в абитторио на допрос новой жертвы отправить? Да и про тренировки я совсем позабыл. «Я всем очень доволен», — поторопилась заверить Десмонда. «Начальник у меня необыкновенной души человек. Работа интересная. А к самостоятельному допросу жертвы я еще не готов. А силю только под вашим чутким руководством. И тренировки продолжить никак не могу». После боя с у мёртвыми у меня и нога, и рука, и спина болят. Раз тебя всё устраивает, отправляйся после полицейского участка ко мне домой. Заберёшь из кабинета проект закона о защите прав не магических потребителей и привезёшь к 6:00 вечера в ресторацию Протомбрианские затенники. Заодно пройдёшься, разомнёшь ногу и спину. Тебе нужны физические нагрузки. Будет исполнено. Ответила я опять из двери, чтобы начальник ещё чего-нибудь не затеял. И вот ещё что, вспомнил Десмонд. Твоя сестра в эти выходные работает в лавке. Да, наверное, растерялась я. А вам зачем? Нам с Лешиком как раз нужно съездить в эти выходные в Жижу, и посетить магическую академию. Я на работе, в неурочно выйти не смогу. Но Десмонд не ответил. Он потерял ко мне всякий интерес, прикрыл веки и мечтательно улыбнулся. Как пить дать, какую-нибудь гадость задумал. Он, когда про вредный характер заговорил, я сразу почуяла, что не простил он мне ни пролитую на ботинки воду, ни чихательный порошок. А я-то на секунду подумала, что нравлюсь ему. Но если он к кресимиркиным прелестям равнодушен, то к моим и подавно. А, провиснушки и фигуру наплёл, чтобы деятельность усыпить и побольше информации выведать. Ничего. Я ему такую фигуру при встречу устрою. На всю жизнь запомнит, как насмехаться над Мартишкой Адамс.